«Альбина Нури. Пропавший в раю. Роман. Серия «За гранью». Мистические триллеры Альбина Нури. Москва. Издательство Э. 2017 год. Категория 16+. «Пролог». «Никогда в жизни мне не было так страшно. А прожил я долго и повидал немало». Оказывался в шаге от смерти, терял близких. Но такого тяжелого, парализующего волю тягучего ужаса испытывать не довелось. До тошноты страшно за свою в сущности прожитую жизнь, но еще больше боюсь за жену. Случай, что со мной точно не спасется, а на украйней черты, за которую переступишь, не вернешься. Возможно, я еще смогу ее вытащить, Но без меня у нее никакой надежды. Только бы не оказалось слишком поздно. Свет в комнатах не зажигали. Пусть думают, что мы уже легли. Весь день я старался вести себя как обычно. Улыбался, говорил что-то, занимался делами. А сам каждую секунду думал. Только бы не заметили, не заподозрили. Вроде повезло. Никто ничего не увидел. если только они не умеют читать мысли. Вещи собирать не стали, засекут, что чемоданы к машине носим и, считай, пропали. Решили взять только документы и деньги. Это я по привычке во множественном числе про нас с женой. Решили, не стали. Столько лет вместе. Но только теперь я за нас двоих один». И решение на мне, и ответственность моя. «Потому что жена...» «Нет, не надо об этом. «Лучше бы до машины довести ее без приключений, «а там уж как-нибудь выберемся, справимся. «Однако уже пора, почти одиннадцать вечера. «Надо идти, хотя и страшно рисковать. «Но оставаться еще страшнее. «Здесь они рано или поздно доберутся до нас». И тогда ничего не поможет, ни молитвы, ни неверия. Я встал со стула, подхватил заранее приготовленную сумку и пошел к двери. На ощупь в темноте точно вор. В такой темноте не видно даже очертаний мебели. Хоть и знал, где стоит, что, но пару раз все равно споткнулся, чуть не полетел на пол. Знакомая комната полна тайн и ловушек. Все в ней передвигается, перебегает с места на место, живет по своим неведомым законам. За окном тоже чернота. Я давно заметил, какие непроглядные здесь ночи. Уличные фонари, льющиеся из окон свет, никогда не могли рассеять этот мрак. Но сегодня успокаиваюсь я себя. Это нам на руку. Сегодня темнота — наш союзник. Она поможет стать незаметными и улизнуть. если только они не умеют видеть в темноте. Только бы добраться до машины, залезть внутрь, заблокировать двери, ударить по газам и рвануть отсюда, выжимая все резервы двигателя. Джип у меня мощный, не подведет, за это можно не беспокоиться. Остановить его даже им не удастся, раскатает по асфальту в лепешку. Если только они... не обладает какой-то особенной силой. Наконец мне удалось дойти до комнаты жены. От напряжения весь взмок, пока шел. Открыл дверь, сделал несколько шагов и оказался возле ее кровати. Склонился ниже, пытаясь расслышать дыхание. Внутри все дрожало. На короткий жуткий миг показалось, что я ничего не слышу. Все кончено, опоздал». но почти сразу же осознал, что ошибся. Жена дышала легко и почти беззвучно. Она жива, но то ли спит, то ли пребывает в своем странном, ставшем уже обычном состоянии. Лучше не думать, что сейчас творится в ее голове. Главное — забрать мою ненаглядную отсюда. А после всё наладится. Мы сумеем забыть, вычеркнуть из жизни это страшное время. Если только они... не пойдут за нами по пятам. Часть первая. «Если ты долго смотришь в бездну». Глава первая. На второй день пути попали под дождь. Такого ливня Алексей никогда в жизни не видел. Вода обрушивалась с разверзшихся небес мощным потоком. Тяжелые капли грохотали по крыше машины так оглушительно, что он стал всерьез опасаться, как бы не осталось вмятин. На «Опель» словно накинули плотный серый чехол. За непроницаемой стеной дождя ничего невозможно было разглядеть. Оставалось лишь догадываться, что навстречу, осторожно нащупывая путь, тоже движутся автомобили. Алексей сбросил скорость, и теперь машина ползла медленнее черепахи. Оставалось надеяться, что и у остальных водителей достанет здравого смысла не лихачить в такую погоду. лишь бы в нас не вписался какой-нибудь идиот сердито подумал алексей протянул руку и выключил магнитолу все равно почти ничего не слышно в этот момент в лобовое стекло что-то с силой ударило алексей хрипло охнул от неожиданности и на мгновение зажмурился что такое испуганно вскрикнула маруся вжавшись в сиденье понятия не имею раздраженно буркнул алексей хотя сразу сообразил в чем дело и И тут же, вопреки всякой логике, продолжил. Камень в лобовуху шарахнул. Разбилась! переполошилась Маруся, пытаясь разглядеть трещины на стекле. «Нет, зато дворник повредило». Маруся и сама уже видела — стеклоочиститель с левой стороны безжизненно паник. Теперь различать дорогу стало совершенно невозможно, и Алексей был вынужден прижаться к обочине, остановиться и включить аварийку. «Добро пожаловать на юг!» — немедленно отреагировала заднего сиденья Алиса. «Надеюсь, нас не смоет, папочка?» Алексей вцепился обеими руками в руль и крепко стиснул зубы, чтобы не высказать противной девчонке все, что о ней думает. Всю дорогу Алиса только и делала, что изводила его, язвила, дерзила, и Алексей был на пределе. Он отвратительно спал этой ночью. В номере придорожного мотеля было слишком душно и полно комаров. Вдобавок час назад их оштрафовали за обгон на перекрестке. Алексей не заметил перекрестка, зато его самого заметила камера видеонаблюдения. И первый же ГИБДДшник призывно махнул палкой. У Алексея было два варианта – либо лишиться прав, либо заплатить немалый штраф. Расчитавшись он вернулся в машину еще злее прежнего – А вскоре полил дождь, и теперь еще этот проклятый камень угодил прямо в дворник. Алексею страстно захотелось схватить Алису за шкирку и вышвырнуть из машины. «Пусть! Помокнет, проветрится! А вось научится уважать старших!» Верно оценив его состояние, Маруся в сотый раз взялась сгладить зарождающийся конфликт. «Алиса! Сейчас же прекрати!» — попробовала она одернуть дочь. Непривычный суровый тон давался и плохо. Голос дрогнул, слова прозвучали скорее просительно и жалобно, чем строго. «Ты же видишь, папа и без того нервничает». лёшенька мы, наверное, просто посидим и переждем, да? Дождь кончится, и ты посмотришь, как все починить?» «Если бы папа...» Полголоса, но вполне отчетливо процедила девочка, и Алексей, разумеется, услышал... Он рывком распахнул дверь и вышел из машины. Ощущение было такое, словно на него сразу же вылили ведро холодной воды. Стуча зубами, Алексей склонился над дворником, пытаясь оценить масштабы повреждения. К счастью, все оказалось не так плохо. Он быстро убрал злополучный камень и снова вернулся в салон. Потребовался гаечный ключ. Маруся что-то отрывисто выговаривала алисе но тут же умолкла при его появлении. Алексей пошарил под сиденьем отвертку и снова захлопнул дверцу. Сражаясь с увечным стеклоочистителем, он изо всех сил старался привести мысли в порядок. Надо взять себя в руки. В конце концов, он взрослый человек, а Алиска всего лишь 14-летний подросток. В этом возрасте все максималисты. Что толку ругаться и доказывать свою правоту? Нужно быть терпимее, снисходительнее, мудрее. Однако мудрость сдавалась трудом. Может быть, Алиса его собственной дочерью, все было бы куда проще. Ее выкрутасы не выводили из себя так сильно. Любимым детям прощают много, если не все. Но чужую вздорную девчонку любить не получалось. Да и обычная вежливость давала все хуже и хуже. Уже не впервые в голову закрадывалась мысль — А не зря ли я все это затеял? Зачем было брать на себя такую ответственность, тащить их неведомо куда? С другой стороны, для себя Алексей иного выхода не видел. Маруська была его женой, и он любил ее. А брать с собой Маруську, бросив Алису, было немыслимо, так что... Надеюсь, что теперь дворник заработает, Алексей, закончив ремонт, мокрый, как мышь, плюхнулся на сиденье. Замерз «С тебя вода льёт виновата произнесла Маруся, как будто это она запустила камнем в стекло. Иногда заискивающие интонации ее тихого голоса выводили Алексей из себя. Он чувствовал себя маньяком, который тиранит ни в чем не повинную жертву. «Ничего, согреюсь!» — буркнул он. Стянул через голову насквозь мокрую футболку и повесил на спинку сиденья. Проверил, дворники послушно размазывали дождливые капли по стеклу. Поедем или подождем, пока ливень кончится? не смело спросила Маруся. Поедем потихоньку. По правде говоря, Алексею оточертело это путешествие, хотелось быстрее добраться до места. Он рассчитывал оказаться в каменном Клыке уже к вечеру. Но теперь из-за вынужденных остановок данная перспектива выглядела все более туманной. Как бы еще одну ночевку делать не пришлось. Маруся еле слышно вздохнула, но возражать не решилась. Алексей отлично знал, что жена предпочла бы переждать непогоду. Несколько лет назад они попали в аварию. Автомобиль занесло на скользкой дороге. Алексей пытался вырулить, но избежать столкновения не удалось, и машина врезалась в столб. Четырнадцатая пострадала довольно сильно. Это вообще была невезучая машина, с которой вечно что-то случалось. То раздели на стоянке, то магнитолу спёрли разбив боковое стекло. После той аварии Алексей больше на ней не ездил, отремонтировал и продал. Добавил денег, купил «Ниссан», который теперь сменил на «Опель». Они с Маруськой, к счастью, тогда отделались ушибами и ссадинами. Но страх, который испытала жена в те короткие мгновения, остался с ней навсегда. Алексей часто замечал его темную тень, над ней ее оленьих глаз. Видел, как Маруся судорожно сжимает руки в замок, стоит ему чуть превысить скорость. Знал, как боится ездить в дождливую или снежную погоду, и всегда старался оградить ее от таких поездок. Но сейчас Марусин испуг почему-то вызвал у него мстительную злую радость. Он сделал вид, что не замечает ее состояние, и завел двигатель. Проехали совсем немного, когда дождь внезапно прекратился, как будто кто-то наверху завернул кран. «Надо же, как странно!» Взял и перестал. На Марусином лице было написано такое облегчение, что Алексею стало стыдно. «В самом деле, чего он на неё то взъелся? Разве она виновата?» Алексей повернул голову, улыбнулся жене и легонько сжал ее тонкие пальчики. Маруся тут же радостно и благодарно улыбнулась в ответ. Ближе к ночи, оставив далеко позади Ростов-на-Дону, Алексей смирился с тем, что сегодня в каменный клык им точно не успеть. Собственно, никакой спешки и не было. Днем раньше, днем позже, ничего страшного. Просто не терпелось поскорее увидеть место, где им всем предстояло начать новую жизнь». Под конец дорога становилась все более утомительной. Когда проезжали Татарстан, Ульяновскую, Саратовскую, Волгоградскую области, приятно покалывало радостное, нетерпеливое ожидание. Но сейчас на смену ему пришла усталость. Утомляло не само путешествие. Дорога вполне могла бы оказаться приятной, если бы не маленький монстр, расположившийся на заднем сиденье. Алексей измотал бесконечное напряженное ожидание очередной Алискиной выходки. Поначалу у него получалось игнорировать девочку, но спустя сутки это стало почти невозможно, хотя он старался, стискивал челюсти и пытался сосредоточиться на пейзаже. За окнами темно-серого, словно приготовившегося к прыжку мощного «Опеля», Пролетали леса и перелески, постепенно сменившиеся огромными открытыми пространствами. Мелькали города, городишки и поселки. Некоторые селения, преимущественно на Кубани, радовали глаз красивыми ухоженными домами и аккуратными улицами. Однако слишком многие выглядели неприютными и полузаброшенными. Одна деревенька запомнилась особенно – Машина ехала медленно, неуклюже подпрыгивая на кочках и колдобинах, каждую секунду рискуя провалиться в очередную дорожную яму. Совершенно безлюдная деревня. До самого выезда из села они так никого и не повстречали. Унылые кривые дома, мутные полуслепые окна, украшенные рваными занавесками. Возле одного двора стояла тощая масластая корова. Кое-где возились в пыли встрепанные грязные куры, покосившаяся церквушка с облезшей позолотой куполов, чахлые болезненные деревья. Единственным более или менее приличным добротным зданием было казенного вида двухэтажное строение из красного кирпича. Алексей решил, что здесь располагается местная администрация и приготовился иронично усмехнуться, однако ошибся. В красно-кирпичном доме находилось бюро ритуальных услуг «Последний приют». «Царство смерти», — унисон его собственным мыслям, — пробормотала Маруся. Они двигались с приличной скоростью, больше никаких препятствий на пути не встретилось, и проехать оставалось всего-то 300 километров, однако за окнами уже совсем стемнело. Мчаться ночью по незнакомым дорогам, руководствуясь лишь подсказками навигатора, который уже не раз заставлял их повернуть не туда, куда следовало, Алексей побоялся. Будь он один, может, и рискнул бы, но Маруся сильно нервничала. «Ничего не поделаешь, придется останавливаться на ночлег». Сворачивая к первой попавшейся придорожной гостинице, он с тоской думал, что нормально отдохнуть снова не удастся. Алексей умел спать только дома, как бы ни была хороша и удобна чужая постель. Автомобилей на парковке оказалось немного. Алексей вышел из машины, открыл багажник, чтобы взять одну из сумок. Кондиционированный воздух не шел ни в какое сравнение с мягкой прохладой южной ночи, и Алексей с наслаждением дышал полной грудью. Откуда-то сбоку доносилась негромкая музыка — Он посмотрел в ту сторону и увидел небольшое кафе, от чего то наивно названное Парижем. Алексей помассировал поясницу и с хрустом потянулся. От долгого сидения за рулем тело слегка ныло. Ему ужасно хотелось сбросить одежду, принять душ и вытянуться на кровати. Маруся разбудила задремавшую Алису, и они втроем пошли к двухэтажному зданию с ярко освещенным фасадом. В холле было пустынно. Симпатичная, щедро накрашенная администраторша затейливой прической одарила их счастливой похоже, вполне искренней улыбкой. Наверное, уже не ожидала, что сегодня могут заглянуть клиенты. «Здравствуйте! Проходите, пожалуйста! У нас есть свободные комнаты, очень удобные. Гостиница новая, вам все понравится!» С характерным говорком тараторила она. Пока Алексей оформлял двухкомнатный трехместный номер, Алиса бродила по вестибюлю и разглядывала скучноватые пейзажи, развешанные по стенам. В углу каждой картины стояла подпись художника Сайко. «Вам нравятся картинки?» — жизнерадостно осведомилась администраторша. И, не дожидаясь ответа, гордо выпалила. «Это Виктор Макарч, директор наш. На досуге рисует». «Передайте вашему Макарычу, пускай лучше своим трактором занимается. Нечего позориться и краски переводить!» Невозмутимо произнесла Алиса, круто развернувшись и в упор уставившись на администраторшу. Та растерянно хлопала округлившимися глазами и не знала, что ответить. Добившись нужного эффекта, девочка удовлетворенно хмыкнула. «Алиса!» — возмутилась Маруся и густо покраснела. Алексей решил поберечь нервы и не стал вмешиваться. «А что такое? Это же правда! Хочешь сказать, тебе-то убогая мазня по вкусу?» Нахально ухмыльнулась Алиса. Ко всеобщему облегчению в этот момент входная дверь снова открылась, и на пороге показалась еще одна семейная пара. На руках у женщины спал рыжеволосый мальчик лет трех — Администраторша поспешно встучила Алексею ключи и переключила свое внимание на новых клиентов. Номер действительно оказался вполне приличный, с большими удобными кроватями, кондиционером и телевизором. На стене красовалось очередное творение директора Сайко. Алексей достал из сумки свежее белье и футболку и направился в душ. Шум льющейся воды заглушал все остальные звуки, но он точно знал, что Маруська и Алиса переругиваются за стеной. Точнее, Маруся не смело пытается что-то внушить дочери, а так колка огрызается в ответ. За последние несколько месяцев, что девочка живет с ними, это стало обычным явлением. Спать улеглись далеко за полночь. Пока по очереди мылись, пока ужинали... и готовились ко сну, прошло почти два часа. Алексей был не голоден и мог бы запросто ограничиться бутербродом с чаем, но знал, что Маруська расстроится. Каждый раз, когда Алиса откалывала очередной номер, жене было неловко, она чувствовала себя виноватой во всех смертных грехах. И если бы он отказался от еды, Маруся решила бы, что муж злится из-за Алискиной выходки». так что Алексей послушно съел походный ужин и даже выпил чаю с вафлями. Собираясь в дорогу, Маруська подготовилась основательно. Наварила яиц и картошки, запихнула в сумку холодильник сыр, сосиски и колбасу, нажарила и уложила в термос домашних котлет, взяла кофе и чай в пакетиках, вафли, печенье, яблоки, мандарины, овощи. Алексей пробовал возражать, говорил, что поесть вполне можно и в придорожном кафе. Но Маруська, обычно податливая и охотно предоставляющая мужу принимать все решения, в этот раз была непреклонна. Она считала, что в подобных заведениях общепита царит полная антисанитария, да вдобавок тебе бессовестно скормят кошку под видом гуляша или бифштекса. Алексей быстро сдался — И теперь они в неимоверных количествах поглощали припасы, которые Маруська подкладывала, приговаривая. «Смотрите, сколько тут всего! Ешьте! Не выбрасывать же!» Ночью, слушая сонное дыхание жены, Алексей думал, что уже завтра увидит дом, о котором так долго мечтал, и место, на которое возлагал большие надежды. Он повернулся на бок и обнял Марусю левой рукой. Она завозилась и что-то пробормотала во сне. Маруска обладала счастливой способностью быстро засыпать в любых условиях. Алексей завистливо вздохнул и прикрыл глаза. Все складывалось неплохо, но в душе чего-то шевелился крошечный червячок тревоги. Алексей попытался понять, что именно его беспокоит, но не сумел. Все шло так, как он и планировал, но все же что-то... не давало покоя. Наверное, дело в резкой смене обстановки и обычном волнении при переезде. К тому же Алиса изрядно портит настроение. Постепенно мысли становились все более спутанными, парадоксальными и туманными, текли вяло и неохотно. Сам того не заметив, Алексей заснул, уткнувшись в теплое Маруськино плечо. Той ночью он увидел странный сон — Незнакомые хохочущие люди, комнаты с огромными зеркалами, обнаженные женщины с хищными лицами, покосившиеся кресты и надгробия. А сам он петлял по запутанным дорогам, искал что-то и боялся это найти. Маруся проснулась от стона Алексея и удивленно посмотрела на мужа. Тот всегда спал тихо, сон его был легок и невесом, Она мягко коснулась Лешиного лба Он был влажным и прохладным Маруся погладила мужа по коротко стриженным жестким волосам И поцеловала в уголок рта Алексей нахмурился, но задышал ровнее Маруся еще некоторое время вглядывалась в бесконечно любимое лицо Потом опустила голову на подушку и устроилась поудобнее Вскоре она уже крепко спала Утром Алексей не помнил своего диковинного сна, от ночных видений остался лишь невнятный привкус тревоги, но вскоре пропал и он.